Глава 57. Дженни. Натягиваю рукава на руки, чтобы согреться. Сейчас не зима, но такое впечатление, что температура в помещении минусовая. Видно, упала из-за ледяных взглядов, нацеленных на меня после того, как Харпер зачитала детективам мои заготовленные под ее диктовку показания. Комната для допросов заметно отличается от той, в которой я оказалась вчера. Почему-то это кажется более серьезной. Как будто, чтобы я сразу поняла, здесь допрашивают только настоящих преступников. Суровая обстановка, угнетающие темные стены, затхлый, словно напрочь лишенный кислорода воздух, все это лишь усиливает мурачную атмосферу. Они хотят, чтобы я испытывала как можно больше дискомфорта. Если это так, то их желание исполнилось. Ерзуя на жестком стуле, Ягодица занемель, прошел по меньшей мере час с тех пор, как меня завели сюда вместе с Харпер, следующий за мной по пятам. Теперь, когда я официально задержана, мне и слова нельзя вымолвить без ее участия. Она сидит в расслабленной позе, пристально глядя на детективов. Если бы не напряжённая обстановка, я бы попросто рассмеялась. Её манеры вести себя, эта уверенность, граничащая с презрительным высокомерием, И это мне нравится. После того, как я сначала кратко ответила на несколько вопросов, а Дэвис делала все возможное, чтобы выжить из меня как можно больше по каждому пункту, Харпер посоветовала мне воздерживаться от ответов. А потом и вовсе прервала допрос, чтобы мы могли обсудить предъявляемые мне обвинения в свете открывшихся доказательств. Мы перешли в другую комнату и подготовили мои показания. До сих пор Дэвис и Бишоп по очереди играли в хорошего и злого полицейских, а я всякий раз спокойно заявлял Предпочитаю воздержаться от ответа. Теперь же, после того, как Дэвис опять спрашивает, хотя и немного по-другому, как у меня оказался браслет Оливии, Харпер внезапно поднимает руку и одаривает меня короткой улыбкой, прежде чем наклониться вперед и сосредоточить свое внимание на детективе-сержанте Дэвис. «Погодите-ка», — говорит она, — «как-то больно уж гладко и своевременно все складывается, не так ли? Что именно муж моей клиентки, который сам был связан с жертвой, принес вам этот браслет? Насколько мне известно, единственную реальную улику по делу...» Харпер широко раскрывает глаза. «У вас есть только его слова о том, что он совершенно случайно на него наткнулся. Лицо детектива-сержанта Тальи Дэвис бледнеет. Я это вижу. И Харпер тоже. Она сразу же хватается за это, не давая ей опомниться. Причина, по которой на данном браслете были выявлены отпечатки пальцев моей клиентки, я полагаю, достаточно ясно изложена в ее письменных показаниях, где она четко заявляет, что во время обычного посещения ветеринарной клиники С целью профилактического осмотра собака предположительный потерпевший забеспокоилась и попыталась бежать в результате чего и потерпевший и моя клиентка вместе попытались удержать животное а в этот момент моя клиентка случайно задела потерпевшую за предплечье она помнит это потому что потом отпустила замечание про этот браслет сказав какой он красивый и у них состоялся короткий разговор об этом, указанное взаимодействие, и объясняет то, что с данного предмета были сняты смазанные отпечатки пальцев моей клиентки. Харпер одаривает сидящих напротив торжествующей улыбкой. Затем, убрав свой блокнот в портфель, встает. «Если это все, что у вас есть, детективы, любезно прошу вас освободить мою клиентку под залог». до получения результатов дальнейшего расследования. Дэвис откидывается на спинку стула, бросив на Бишопа косой взгляд. Тот наклоняется над столом. Допрос прерван в 11.36. Тупо произносит он в микрофон, прежде чем нажать кнопку «Стоп». Скрипят стулья, когда Дэвис и Бишеп готовятся покинуть помещение. «Побудьте здесь», — говорит Дэвис, — не глядя нам в глаза, когда они с Бишопом направляются к дверь «Мы сейчас вернемся». Харпер поворачивается ко мне и широко улыбается, демонстрируя свои неоново-белые зубы. «Когда вернетесь домой, проследите, чтобы ваш супруг держался оттуда подальше». «Почему?» «Думаю, мы только что сделали его лицом, представляющим оперативный интерес». Полчаса спустя я уже сижу в такси и еду домой.